Глава четвёртая. Пока Барбара плавала встречая рассвет, Милтон купался в тех водах кротости и правдолюбия, что плещут в стенах британской палаты общин. Шли нескончаемые дебаты по земельному вопросу, которых он так долго ждал, готовясь выступить за своей первой речью. И он уже девять раз поднимался с места, но спикер его не замечал. Им постепенно овладело чувство нереальности. Конечно же, этот торжественный зал, где непрерывно звучит какой-то слабый одинокий голос, перебиваемый странными какими-то автоматическими взрывами одобрения или недовольства. Существует ли его воображении, И все эти лица только плод его фантазии. И когда он наконец получит слово, он будет обращаться лишь к самому себе. Недвижный воздух, отравленный человеческим дыханием, мигающие взгляд бесчисленных ламп, длинные ряды скамей Причудливо овалы бледных прислушивающихся лиц далеко на галерее все это эманацию его собственного духа даже когда кто-то входит или выходит между рядами скамей это просто снует взад и вперед суевольные частицы его самого и где-то в самой глубине этого гигантского создания у фантазии слышится неясный ропот это его еще не произнесенная речь точно ветром сносит куда-то мыльные пузыри слов выдуваемые далеким, слабым всякий раз расменяющимся голосом И вдруг фантастическое видение рассеялось. Он был на ногах, сердце сильно билось, он произносил речь. Скоро внутренний дрожь утихла, осталось смутное сознание, что голос его звучит необычно, и странные безрадостные удовлетворения от того, что его слова раздаются в такой тишине. Казалось, вокруг нет людей, только рты и глаза, и Мелтон наслаждался ощущением, что это он своими словами заставил онеметь жадные рты и приковал к себе глаза. Потом он понял, что все уже сказано, и сел и сидел, не шевелясь среди разноголосового шума, обхватил руками колено и уставился в чей-то затылок. Как только вновь раздался тот слабый, далекий голос, он взял шляпу и, не глядя ни вправо, ни влево, вышел из зала. Он не ощутил ни облегчения, ни бурного восторга, кого я обычно испытываешь, сделав первый решительный шаг. Душа оказалась глубоким темным колодцем, наполненным одной лишь горечью. В сущности, выступил со своей речью, он только утратил то, что до сих пор отчасти утоляла его боль. Он окончательно убедился, что теперь, когда успех его не может разделить Оди Ноуэлл, политическая карьера ничуть его не радует. Медленно пошел он к темплу по набережной, где фонари бледней уже предвещали ежедневный праздник усталого божества, встречу тьмы и света. Милтон был не из тех, кто сдаётся без боя. Все глубоко задевало его, он бунтовал, отчаянно сопротивлялся судьбе. Словно всадник, погоняющий самого себя, он мчался вперед и горячился и вздыгал, когда шпоры безжалостно залестяло. В своем гордом одиноком сердце он нес бремя внутренней борьбы, которые натуры помечче или были общительны разделяют с друзьями. Он шел домой, и вид у него был почти такой же затравленный, как у бездомных бродях, каждую ночь засыпающих здесь на берегу, будто они знают, что близость этой утешительницы, готовой в любую минуту подарить им великое забвение. Одна может спасти их от соблазна погрузиться в ее объятия. Быть может, Милтон был еще несчастнее этих людей. Их, по крайней мере, давно уже не тревожил беспокойный дух, выдавленный пока приж жалких тел тяжкой пятою жизни. Теперь, когда Одри Ноулл была для него потеряна, вся ее прелесть и ее непередаваемые обояние преследовали его неотступно, точно мучительный мираж, воплощение недосягаемой красоты. А ведь он мог её завладеть, если бы только захотел. Твос его всего сильнее. Мог бы, если б захотел. К тому же он стыл и физически, его медленным огнем сжигала Рихаратка, должно быть от того, что он промок насквозь. Тогда, в день их последней встречи, И этот скрытый жар неприятно приглушал все чувства и впечатления, как только что в палате, прежде чем он выступил. Все доходило до него словно сквозь какую-то плотную ткань, которую он не в силах был прорвать. В нем как будто сцепились в смертельной схватке два человека. Один свято веровал в божественную промысел и власть, и на этом до сих пор ездились все его убеждения. Другого сводила с ума пламенная любовь. Он был глубоко несчастен и жаждал поговорить с кем-нибудь, кто его выслушает и поймет, Но давно привыкнув не искать наперсников, не знал теперь, как утолить эту жажду. Уже расцвело, когда он вернулся домой, но зная, что все равно не уснет, даже не лег, а лишь переоделся, сварил себе кофе и сел у окна, выходившего в сад. В зале мигнут темп еще не кончился бал хотя китайские фонарики уже погасли в тени старого фонтана милтон увидел пару которая около здесь вместо того чтобы последний раз потанцевать девушку уронила голову на плечо своего кавалера губы их слились в окне милтона с мелодией вальса в котором они должны были выкружить, кружиться вполз се запах гилятропа эти двое так ветром укрывшиеся в тени фонтана под щебет воробьев и украдкой обнимаючись в саду их пугливые взоры и шепчущие губы все это был мир, от которого он отрекся. Когда он опять посмотрел в ту сторону, они уже исчезли, растаяли как дым. Смолкла и музыка, и запах гелиотропа тоже больше не долетал к нему. В тени фонтана притаилась бродячая кошка, постельгай громко чирикающих воробьев. Милтон вышел из дома, сел на пустынный Стрэнд и побрел сам не зная куда. Около 5:00 он оказался на Питнейском мосту. Он постоял, облокотясь на парапет и глядя на серую воду. Солнце едва сквозило в дымке, предвещавшей знойный день. Катили мимо ранние повозки, люди уже шли на работу. Для чего течет река повинуясь приливом и отливом, и для чего дважды в день пересекает Юрская река? Для чего страдают люди? Этот полноводный поток жизни казался Милтону таким же бессмысленным, как кружение чаек в лучах встающего солнца. Потом он спустился с моста и направился к Варнскому лугу. Здесь, В кустах дрока, серых от паутины и искащихся каплями росы, и всё запуталось ночь. Милтон прошел мимо каких-то бродяг, которые крепко спали всей семьей, тесно прижавшись друг к другу, даже бездомные спят друг у друга в объятиях. Он вышел на дорогу близ ворот Ревеншема, прошел огородом и опустился на скамью подле Малинника. Маленник был обнесён сеткой для защиты от воров. Над два черных дрозда заслушау Мелтоуновну в кустах, нырнули сквозь нее и полетели прочь. Неподвижную фигуру на скамье заметил издали садовник, и скоро уже все знали, что в Маленнике сидит молодой лорд. Слух этот дошёл и до Клифтона, и он самолично вышел посмотреть, в чём дело. Старик неслышно подошел и остановился перед Мелтоуновым. Вы будете завтракать, милорд? если бабушка меня примет, Клифтон. Как я понимаю, ваши светы вчера вечером выступили с речью? Да. Надеюсь, палатам понравилось. Ничего, Крифтон, спасибо. Конечно, она уже не то, что в ставные времена вашего дедушки, он был они очень высокого мнения. Но, разумеется, люди теперь другие. Темпера мутантур. Это верно. Я замечаю, к государственным делам стало другое отношение. Взять хоть эти дешевые газетки, читать ты их, конечно, читаешь, но уж одобрить никак нельзя. Мне не терпится прочесть вашу речь. Говорят, в первый раз выступать очень трудно. Да, пожалуй. Но вам-то, конечно, волноваться не стоило. Я уверен, это была прекрасная речь. Худые бледные щеки старика, окаймленные снежно-белыми бакенбардами, залила краска. Я давно ждал этого дня, продолжал он, запинаясь. Все годы, сколько знаю вашу светлость, двадцать восемь лет, это начало или конец, Крифтон. Лицо старика вытянулось, он посмотрел на Милтона с тревожным недоумением. "Нет, нет", сказал он. "В вашем роду такого быть не может". Милтон взял его за руку. "Простите, Клифтон, я не хотел вас огорчить". С минуты они молчали, в некоторой остерности глядя на свои сдёнённые в руки. — Не угодно ли вашей светлости принять ванну? Завтра, как всегда, в 8. Могу достать для вас бритву". Войдя в столовую, Милтон застал леди Кастелли с таймсом в руках. Переднюю ее обычный завтрак: грейпфрут и сухое печенье. Она казалась совсем не такой уставшающей и здоровой, как писала Барбара, скорее даже побледнела, словно тяжело переносила летнюю жару. Но ее небольшие серо-стальные глаза, как всегда, смотрели зорко и живо, и каждое движение было полно решимости. "Я вижу, Юстус ты выбрал собственное направление", сказала она. Я не нахожу в этом ничего дурного, напротив. Но помни, мой милый, что бы у тебя там ни переменилось, держись одного. В парламенте важно все время бить в одну точку. Ты что-то плохо выглядишь. Спасибо, я здоров, промолвил Милтон, наклоняюсь и целуя ее. — Чепуха. за тобой плохо смотрит. Мама была в палате? Кажется, нет. Вот именно. А Барбара о чем думает? Уж она-то могла бы о тебе позаботиться. Барбара уехала к дяде Дэнисону. Эдичка Остерли поджала губы, потом пронизывая внука взглядом, сказала: "Сегодня же отвезу тебя туда. Морской воздух тебе пойдет на пользу". Что вы на это скажете, Крифтон? Его светлость очень бледен. Распорядитесь насчет экипажа. Мы поедем с Клэпхэмского вокзала. Томас доставит тебе что нужно из платья. А лучше позвоним по телефону твоей маме, пусть пришлёт за нами автомобиль, хоть я их терпеть не могу, слишком жарко ехать поездом. Крифтон, пожалуйста, устройте это. Милтон не стал спорить, и всю дорогу сидел глубоко равнодушный и усталый, что леди Костелли сочла в высшей степени дурным знаком. Его усталость она почитала состоянием весьма странным и непростительным. Этой примечательной маленькой женщине, хранительнице аристократических принципов, заряженной стремлением сохранить жизнеспособность, свойственно была особое, выработанное поколениями цепкость, которую вынуждено развивать в себе сословие, стоящее на вершине общественной лестницы затем, чтобы не впасть в ничтожество и не оказаться перед необходимостью начинать все сначала. Говоря на чистоту, ей не терпелось любым самым жестоким способом как-то встряхнуть внука, вывести из оцепенения. Ибо она знала, почему он такой, и считала это возмутительным малодушием. Будь на его месте любой другой из ее внуков, она не колебалась бы ни минуты, но у Милтоне было нечто такое, чего побоялась даже леди Кастерли. И За четыре часа проведенные в дороге, она только раз попыталась преодолеть его сдержанность. Сделала она это с необычайной для нее мягкостью, ведь он как никто другой был ее надеждой и гордостью. Просунув под его локоть сухую ласковой ручку, она тихо сказала: "Не грусти, мой милый, это никуда не годится". Но Милтон мягко высудился и положил ее руку на плед, прикрывавший колени. Он ни слова не ответил и ничем не показал, что слышал ее» и леди Екастерли глубоко и сжала в ниточку поблёкшие губы, и сказала резко: "Пожалуйста, медленнее, Фрис».